Глава 47. Прошла неделя после того, как мы переехали на квартиру Романа. Он не приезжал ещё ни разу за это время к нам, и меня это ещё больше добивало. Да, звонил, разговаривал с мий и даже через день приезжал к ней в садик, но этого мало для ребёнка, который успел привыкнуть к нему, и катастрофически мало для меня самой. В ту ночь, когда он сообщил о своём решении отпустить меня, я практически не спала. Недосказанность душила, и я всю ночь плакала, так и не осмелившись сказать ему, что не хочу уезжать. Но и оставаться на таких условиях не могла, поэтому, скрепя сердце, молча приняла его решение. Только теперь я не знаю, как снова научиться жить без него. Днём я ещё держусь ради дочери, не хочу показывать ей, что мне плохо, но вот ночью меня прорывает. И я почти до утра плачу, пока эту усталость меня не вырубает. Всё это не могло не отразиться на моём здоровье. Я стала слабой, мне не хотелось есть, и из-за этого голова всё время кружилась. Каждый день давала себе слово, что возьмусь за своё здоровье, и каждый день нарушала своё же обещание. Маша приезжала и старалась поддерживать меня, но я почти её не слушала. В голове и в мыслях был только Рома и его слова. Как-то в начале второй недели к нам в дверь позвонили. Я действительно удивилась, так как никого не ждала в это время, но всем сердцем молилась, чтобы это был Роман. Но, посмотрев в глазок, не меньше удивилась, так как там стояла госпожа Потимат. В этот момент у меня будто новые силы появились. Стыдно признаться, но я в первую очередь подумала, что она мне хоть что-то расскажет о Роме. Быстро открыла двери, встретила её с улыбкой. Она тоже улыбнулась в ответ и так тепло по-матерински обняла. Как хорошо, сорвалось случайно с губ. Девочка моя, тут же отозвалась она и обняла ещё крепче, целуя макушку. Постояв немного у порога, мы перешли в гостиную. Мия всё ещё была в садике, поэтому мы присели и начали спокойно разговаривать. Я только сегодня узнала, что вы переехали, иначе навестила бы вас раньше. Мягко улыбается женщина. Я не знала вашего номера, не могла позвонить. Понимаю. Повисает неловкое молчание, но я не выдерживаю и перехожу на темы, которые меня волнуют. Госпожа Потематов, вы простите меня, если сможете, я не хотела вас поссорить с сыном, зря я вам всё тогда рассказала. Мне из-за этого было очень плохо. Она хмурится, а после пересаживается ко мне. обнимает и после заставляет прилечь, положив мою голову себе на колени, гладит мягко и успокаивает. Если кто и должен просить в данной ситуации прощения, то это только я. Мне очень стыдно за то, что сделала моя семья тебе. Да и я виновата перед тобой, пусть косвенно, но всё же. Не стоило мне закрывать глаза на ваши отношения, когда они только начались. Мы долго разговаривали, очень долго. Она мне рассказала о разговоре с сыном, о ссоре между ними и о том, что сейчас стараются снова наладить отношения. Госпожа Петемат смягчилась, когда узнала, что Рома меня отпустил, дала шанс сыну, и это меня не могло не порадовать. У меня словно груз с плеч упал. А ещё она рассказала о том, что стало с моими родителями после того, как они отказались от меня. После того, как меня прогнали в деревне произошло наводнение. Многие дома были подтоплены. Мой отец из жадности, рассчитывая получить признание дома аварийным, нанёс собственнаручно повреждения. Об этом сразу стало известно представителям комиссии по сбору данных о пострадавших после наводнения в семьях, и они не получили компенсацию. Теперь вынуждены жить в доме, где особо уже не осталось условий. А брат мой уехал в город учиться и совсем не вспоминает родителей. Я больше не злюсь и не ненавижу их. Но я больше не хочу никогда их видеть. Понимаю тебя, девочка моя. Так и продолжали разговаривать, пока не пришло время ехать за Мией в садик. Ой, надо уже ехать за Мией, говорю и быстро вскакиваю, но тут же присаживаюсь, зажмурившись. Голова закружилась и в глазах потемнело. Милая, что с тобой? госпожа Потемат обеспокоенно подняла моё лицо и взглянула в глаза. Ничего, такое уже бывало. Через минуту пройдёт. Пытаюсь улыбнуться, но выходит неуверенная и слабая улыбка. Снова делаю попытку встать, и вроде получается легко, но тут же зажимаю рот, и несусь в ванную. Резкая тошнота подскочила к горлу. Меня всё выворачивает, и я не могу остановиться. Еле держусь на трясущихся ногах, изгибаюсь в очередной раз пополам над унитазом, когда к горлу подходит новая волна тошноты. Всё это время за моей спиной стояла мама Ромы и держала мои волосы, гладила и успокаивала, шептала, что ещё немного и мне станет лучше. А когда всё закончилось, и я еле доползла до раковины, чтобы умыться, она снова была рядом и помогала мне. Когда мы вернулись в гостиную, я уже не могла сидеть. Сил просто не было на это. Надо Мию забрать, шептала я. Тихо, тихо, не переживай, заберём. Слышу, как она копашится в сумке, а после она кому-то звонит. "Ром, Айлин плохо, нужно забрать Мию из садика. Ничего страшного. Да стой ты. Я тут сама разберусь. Просто забери ребёнка и приезжай сюда." Она отключается и подходит ко мне, трогает мой лоб и присаживается рядом. Девочка моя, ты знаешь, что ты беременна. Я тут же резко открываю глаза и чуть не вскакиваю. Нет, ничего такого. Хочу сказать, что ничего такого нет, но тут же прерываюсь, вспоминая, что у меня задержка уже неделю как. Понятно, значит, не знала. Чуть не теряю сознание от осознания, что я, скорее всего, беременна. Начинаю плакать и прятать лицо. Не хочу, чтобы госпожа Потимат видела меня в таком состоянии. Достаточно того, что она видела мой позор с рвотой в ванной. Ну всё, тихо, тихо, не плачь. Ребёнок это же хорошо. Это дар Всевышнего, и, возможно, он ваш с Ромой второй шанс. Она находит правильные слова, и мне становится потихоньку легче. Но я ещё не могу всё это переварить. Во-первых, мне необходимо точное подтверждение беременности. Во-вторых, мне нужно время, чтобы подумать обо всём наедине с собой. Что я буду делать, если всё подтвердится? Я не смогу и не хочу снова одна тянуть всё, как в прошлый раз. Мне очень страшно остаться одной со всем этим. Да и что скажет Рома? Захочет ли он этого ребёнка? Как он себя поведёт? Я так боюсь, что не захочет. Через 15 минут, когда я уже лежала спокойно, в дверь позвонили. Я посмотрела на часы, прикинула и подумала, что вряд ли это Рома. Он просто не успел бы забрать ребёнка и приехать сюда за такой промежуток времени. Лежи, я открою. Здравствуйте. Где больная? Слышу отдалённый чужой голос мужчины. Я ничего не понимаю, присаживаюсь, стараясь понять, что происходит и о чём там разговаривают. А после в гостиную входит работник скорой помощи с чемоданчиком. И я теряюсь совсем. Смотрю на госпожу Потемат, та закатывает глаза и поясняет. Рома вызвал. Я ещё больше теряюсь. Медработник присаживается рядом и начинает оперативно осматривать меня. задаёт параллельно вопросы, даёт мне градусник. И в это время, как раз запыхавшись, словно бежал, заходит Рома. Айлин, ты как? В его голосе столько тревоги и боязни, что у меня в груди начинает всё сдавливать. Слёзы начинают стекать по щекам. Я не знаю, что ему сказать. Я просто хочу, чтобы он обнял меня. Я очень соскучилась, и я люблю его, дурака. Он тут же поворачивается к Филчеру и задаёт тот же вопрос, на который я не смогла ответить. С ней всё в порядке, но нужно сдать анализы, чтобы подтвердить беременность. Белоснежка, ты беременна? Он тут же следом поворачивается к фельдшеру. Она что, беременна? Это точно? Вы уверены? Он не может скрыть улыбку и смотрит на нас всех по очереди, желая, чтобы кто-то из нас наконец подтвердил эту новость. Впервые вижу его таким растерянным и счастливым. По крайней мере, все симптомы говорят об этом. Завтра можно сдать анализы в больнице, чтобы подтвердить беременность. Хорошо, спасибо. До свидания. Быстро отвечает и поторапливает Филчера, что тот вынужден встать, не успев собрать чемоданчик, садится на том же месте, где секунду назад сидел медработник. Вот же дурной. Айлен, девочка моя. берёт мою руку и короткими поцелуями осыпает всё лицо при всех. Знаю, что не вовремя и что ты не хочешь быть со мной, но давай ради детей попробуем всё начать сначала. Дай мне ещё один шанс, и я клянусь, ты больше никогда не разочаруешься во мне. Клянусь, обещаю. Хочешь, я тебе расписку напишу. Ром, подожди. Быстро пробегаюсь по всем, кто сейчас находится в гостиной, и мне становится неловко. Все ждут, что я отвечу. Фельчера не спешату ходить, и мама Романа тоже с интересом наблюдает за нами. Пусть сначала всё подтвердится, ладно? Смущаясь, тихо отвечаю. А потом Мия вмиг осеняет, и я громко кричу. Рома, где Мия? Он зависает на пару секунд, не понимаю, почему я закричала, а потом выдыхая, это устало произносит. она скоро будет дома. Я попросил Руслана и Машу забрать её и перевести сюда. Всё под контролем, всё хорошо. Не надо только вот так вот нервничать, ладно? Я просто испугался и сразу рванул сюда. В этот момент в дверь снова звонят, и мама Романа снова открывает её. Возвращается снова с двумя фельдшерами позади себя. Все взгляды сразу переводятся на Романа, который пожимает виновато плечами. Я просто решил перестраховаться.